десяти сильничьих и заезду, по три алтына по две деньги с церкви, до казенных платежных пошлин по три алтына по три деньги с церкви. Приказные дела старых лет. Дела 1666 года. И другие архиереи также окладывали для себя свои епархии. В пользу архиереев Сбирались также венечные и похоронные пошлины. Наконец, были и другие вспоможения. Ростовский митрополит Ио написал одному ярославскому священнику «Помози тебе, Бог, что ты нас кормишь волкскую свежую рыбою. Богатее ты всех своих братьев ярославских попов». Там же дела 1674 года.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 то у вас в монастыре есть деньги многие, и мы указали взять у вас на жалование ратным людям десять тысяч рублей. А в оскорбление себе вы б того не ставили. Как служба минится, мы те деньги велим вам отдать. Малороссийский приказ, книга 16. Кроме того, правительство рассылало по монастырям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 и покоите, как и прочую братью, а не лучиться ему у своего вкладу жите, пошлет Бог по душу его, и нам его написать в литию, и в синодик, в вечное поминовение. Временник Московского общества истории и древности российских. Книга 7. Смесь. Москва. 1850 год. Страницы.